Я завернул остатки счастья эти в обрывок бурого сукна. Среди недолговечного на свете, пожалуй, прядь волос свична, как бы в подводный сумрак погружённый, я глубь забвения пытал. Мой лод терялся в этой тьме бездонной, я над моей любовью погребённой, над бедным счастьем рыдал.